Глава 13. Мариса пыталась думать отстраненно. Она даже звала Лиду, но та на ее призывы не отвечала. Наверняка попросту их не слышала. Ведьма сможет появиться тогда, когда сможет. Но ждала она подругу напрасно. Нож не выдержал. Отведенного времени и заглянул к ней утром следующего дня. Нож, я же просила. Испугалась Мариса, наблюдая сумасшедший блеск в его глазах. Знаю, что просила. Он выглядел возбужденным и немного испуганным. «Но я всего на минутку, Мариса. Я должен сообщить, что поблизости видели ведьму». Девушка сжалась от ужаса. «Что? Она? ее поймали?» «Нет». Он затряс головой, и только после этого Мариса смогла дышать. Она ушла, просто исчезла из-под носа стражи. Разведчики ищут. Похоже, она уже несколько дней живет за холмом неподалеку. У милорда голова занята чем-то другим, какие-то дурные вести из столицы. А особого рвения никто не хочет проявлять. Мариса радостно выдохнула. Слава духом, Пусть ее не найдут. Но ноша беспокоила явно не положение Лиды. Его забота была в другом. Мариса, она сможет помочь тебе? Ну, если придется бежать, то та ведьма тебе поможет? И если да, то я могу уйти вместе с вами? Только скажи, что так риска будет больше, и я останусь. Марисе снова пришлось скинуть руки, чтобы остановить его движение к ней. Пока не знаю, нож. «Самое главное, ничего не предпринимай. Если твой милорд передумает, тогда и понадобится твоя помощь. Но до тех пор не делай ничего. Лучше уходи. Но, Мариса, мое беспокойство оправдано». «Ты прав, Нож, но доверься мне и сделай, как прошу». Кое-как удалось спровадить мага, но больше Мариса Лиду не звала и очень надеялась, что та уже плывет на лодке через Ронд. В конце концов, подруга уже все возможное сделала. Теперь Мариса сама сможет выбраться». Или не сможет, но Лида вряд ли способна каким-либо образом на это повлиять. Она больше и не влияла. Обстоятельства развернулись в противоположном направлении из-за Найны. Когда скрипнула дверь, Мариса решила, что это вновь нож, но услышала женский голос. — Останься снаружи, маг. Я просто хочу посмотреть на эту дрянь ближе. Уже через секунду она вцепилась в решетку тонкими пальцами и рассматривала пленницу с подчеркнутым презрением. Ненависть во взгляде Мариса рассмотрела, но природу ненависти понять не смогла. За спиной женщины показался взволнованный нож, и Мариса не знала, радоваться ли его присутствию, а еще дальше она разглядела фигуру охранника, который осторожно и вежливо бубнил. «Госпожа, не было распоряжения пускать сюда кого-то, кроме ноша. Госпожа». На него внимание вообще никто не обратил, и охранник остался подаль. Переминаясь и не будучи в силах придумать, что делать в такой ситуации, Найна дернула засов с неприятным скрежетом и сделала шаг внутрь. Она смотрела неотрывно на Марису и шептала. Почти шипела. «Я знаю, что ты делаешь, ведьма. Ты притворяешься бездарной с намерением всех провести. Он не чувствует изменений, потому что его разум уже замутнен. Но я смогу доказать». Мариса задрожала, она решила, что Найна говорит о ноше, потому действительно можно было заметить изменения. Однако следующие слова повергли ее в еще больший шок. «Крайден уверен, что ты не способна на колдовство, потому и не слышит моих доводов. Но он уже под твоей ногой, ведьма». «Крайден?» Мариса медленно отступала и говорила как можно мягче, спокойнее. Она видела, что женщина на взводе. «Требуется ее успокоить, все объяснить». «Найна, что ты говоришь?» Я ничего не делала твоему. Откуда ты знаешь мое имя? Крик после сдавленного шепота отозвался гулко о камне и заставил сдрогнуть. Он тебе назвал мое имя? Зачем? Нет! Я никогда не говорила с крайденному. Мариса осеклась. Забыла, чем хотела закончить фразу, поскольку увидела, сверкнувший серебром нож. Сделала еще шаг назад и вжалась в стену. Да что происходит? Ревность затмила красавицы голову до такой степени, что она верит в какой-то бред, но Лида не могла приворожить Крайдена. Мариса была в этом уверена. Лида подробно объяснила, что для такого сложного заклятия ей надо или приблизиться к человеку вплотную, или он изначально должен быть готов принять такие чувства. Тогда удастся зачаровать с расстояния. Именно поэтому Лида сразу выбрала Ноша. Только о нем она и говорила. Другие кандидатуры даже не обсуждались. Найна сделала еще шаг вперед и снова зашептала. «Я убью тебя, ведьма, слышишь? Или останови меня, проклини, Я в любом случае решу проблему. Или тебя не станет, или Крайден увидишь что у тебя есть способности. И тогда он уже поймет, что все мои слова были правдой». «Да что она несет? Она всерьез готова попасть под проклятие только за то, чтобы доказать наличие у пленницы ведьмовского дара?» Найна придумала себе, что готова освободить своего мужчину, даже пожертвовав собой? Какая глупость! Какая больная ненормальная любовь! Такая любовь еще хуже, чем приворотное заклятие! Там хотя бы человека решает выбора, а не сам он себя его лишает! — Прокляни, дрянь, у тебя только один шанс! Мариса вскинула обе руки вверх, будто сдаваясь. — Найна, послушай, я действительно ничего не умею, и я не смогу тебя проклясть. — Тогда ты помрёшь. Слишком легко ответила она. «Он прибьет меня на месте. Но это уже...» Она не закончила, а резко рванула вперед, занося руку с кинжалом. Маг, о котором Мариса от волнения позабыла, схватил женщину сзади и со всей силы швырнул к другой стене. А потом размахнулся пустой рукой и резко махнул по воздуху, рассекая его оранжевой петлей. Заклинание ослепило после долгого полумрака. Полоснула Найну по лицу, выжигая всю левую сторону. Мариса застыла, не в силах поверить, а каждая секунда растягивалась на долгое время, чтобы дать возможность ей пережить ужас в полной степени. Найна взвыла от боли, и от нее же потеряла остатки рассудка. Она кинулась снова, теперь непонятно, на Марису или на Ноша, который встал между ними. Мариса заорала, разрывая легкие криком. Изродованное лицо женщины было зрелищем из самых жутких кошмаров, а каменную темницу заполнил запах паленого мяса. И это оказалось непереносимо. Охранник метнулся в проем уже через секунду, но и он не успел ничего остановить. «Нет, нож, нет!», – истошно кричала Мариса, но ее оклик опоздал или лимагу стало все равно до ее приказов. Когда он решил, что защищает ее жизнь, Найна не достигла его. В воздухе снова пролетела петля, и на этот раз она прошлась по шее женщины. Она захрипела, застыла на полушаге, а потом рухнула на колени. Мариса давилась собственным криком, зажимала рот рукой и все равно слышала в ушах собственную истерику. Охранник тоже застыл, не способный оторвать взгляда от рухнувшего ничком тела. «Нет, нет, нет!» Мариса то ли продолжала кричать, то ли вообще повторяла это мысленно. Нож встал перед ней, закрывая спиной и готовый убить любого, кто сделает шаг вперед. Мариса слышала только шаги. Сюда на крик сбегалось все больше охраны, и вдруг маг перед ней снова взметнул руку вверх а потом дернулся и начал медленно оседать на пол. Мариса сквозь почти непроницаемую перину узнала фигуру Крайдена Сорка. Он уже бросил один кинжал, но выхватил из-за пояса второй и был готов кинуть снова. Этого не потребовалось. Нож, неосознанно сжимая рукоять, торчавшую из шеи, уже лежал на полу. Мариса не могла вдохнуть. Изо рта ее все еще раздавался какой-то нечленораздельный звук. И только он, как будто связывал ее с реальностью, покачнулась, но снова уперлась в стену, постепенно начала сползать по ней вниз. Крайден рухнул на колени над двумя телами. — Лекари сюда! Магов всех! — крикнул он застывший охране. Но Мариса нутром чувствовала, что никто уже не поможет. Оба мертвы. Открытые, опустевшие глаза ноши будто продолжали смотреть на нее, и в этом взгляде не было ни капли жизненной искры только та самая бесконечная пустота, линия тьмы. Крайден это тоже понимал, но прикладывал руку к шее мага, к Найне, а потом снова возвращался к ношу, и лишь через несколько мучительных секунд он замер, остановил эти хаотичные движения, застыл, не глядя куда-то вниз. Еще позже, через целую вечность позже, он медленно поднял лицо и посмотрел на Марису. На его лице не было слез, но оно обратилось в камень, застывший серый мрамор. Мариса все еще ненавидела этого человека всей душой. Но в тот момент она думала не о нем, а о его горе. любимой женщина и преданный солдат, которого он очень ценил. Два человека ушли за линию тьмы в течение нескольких секунд. По какому-то абсурдному стечению обстоятельств. И теперь Марисе не светит ничего хорошего. Она слышала свой голос издалека, он хрипел и не был похож на ее голос. «Это не я, не я». Голос Крайдина, наоборот, прозвучал отчетливо. Каждое слово билось в уши, как в барабаны. Нож никогда бы не поднял руку на Найну, если бы не был приворожен. Я знаю, знаю, клянусь, прахом матери, это не я. Мариса выла от отчаяния. Сейчас запах паленого мяса был невыносим. Мариса уже чувствовала, как сама она горит на костре. И страх, который она испытывала в этот момент, перекрыл все ее предыдущие ужасы. Она прежде думала, что не так уж сильно боится смерти. И вот она, смерть. Эта смерть смотрит на нее опустевшими глазами на сером мраморе, потому и пыталась все еще придумать какое-то слово, которое остановит неизбежность. — Клянусь, это не я! Я никогда не причинила бы вред ношу! Сухой голос охранника она расслышала, не прерывая своих причитаний. — Милорд, простите, но девка может и не врать. Мы вам докладывали, а в окрестностях видели другую ведьму. По следам она ушла на юг, и госпожа кричала о проклятии. Девка не смогла проклясть даже… Он замолчал и не стал продолжать. Крайден не оглянулся на него, он все продолжал смотреть на Марису пустыми глазами. Его мысли остановились, не шли дальше, а перематывали несколько последних минут. Когда раздался первый крик, Крайден бездумно бросился сюда. Он даже не определил источник звука, просто полетел в эту треклятую темницу, потому что точно чувствовал – беда где-то здесь. Или он больше всего боялся, что беда будет именно здесь, или он бросился бы сюда, даже если бы кричали с другой стороны. Отчета он себе не отдавал, но оценив ситуацию в мгновение, принял единственное верное решение – его рука приняла решение за него. Нож, самый лучший из его магов, не остановился бы и продолжал бы убивать. Крайден в таких ситуациях не позволял себе взвешивать и просчитывать правильные варианты. Чем меньше его людей погибнет, тем лучше. Но глядя на тело верного подчиненного, он никак не мог поверить, что сделал это сам. Вспомнил парня еще прыщавым, неказистым подростком, лучшим выпускником магической школы. Крайдин всегда хорошо разбирался в людях и уже тогда знал, что нож станет его вернейшим помощником. Он не просто так поставил его главным магом в этой военной кампании, несмотря на возраст. Крайдин взял его на эту войну, чтобы убить собственной рукой? Но разве он виноват произошедшим? И Найна. Вероятно, Крайдин никогда не любил Найну в прямом смысле этого слова. Да, он вообще вряд ли знал, что такое любить. Но она делилась с ним ложе годами не просто так. Он ценил эту женщину. Она была рядом всегда, когда бы он того не захотел. И Найна была предана ему до такой степени, что выносила любые всплески его эмоций. Собственно, она являлась единственной свидетельницей этих всплесков. И теперь вместо нее ничто. Обмякшее тело с сожженным лицом. Потому что на свете существуют ведьмы. Крайден слышал, что говорила Мариса. Слышал он и слова охранника. И никак не мог понять, почему эта тварь до сих пор дышит. Даже если она невиновна. Если приворот сотворила какая-то другая тварь, что с того? Заклятие-явно -то это было завязано на этой. Кого надо убить, чтобы вернуть найну или ноша? И вот она сидит прямо перед ним, некрасиво кривит рот, кричит беззвучно, растирает по щекам слезы с соплями, и все еще дышит. Но если она в самом деле ни на что не способна, то ее можно заставить помучиться перед смертью. Станет ли от ее воплей на душе хоть каплю легче? Крайден встал, преодолел легкое головокружение. В таком состоянии генерал и его солдаты еще не видели, и видеть не должны. Кое-как оторвал взгляд от ведьмы и повернулся к выходу. Сказал как можно спокойнее. «Уберите тела». По поводу Марисы распоряжений он не отдал. А это значит, что охрана не станет ее трогать, но избежать точно не позволит. У Крайдена есть время, чтобы придумать для нее такие мучения, от которых все ведьмы по обе стороны от линии тьмы содрогнутся. Он позволил себе упасть, только когда вошел в свою комнату и прикрыл дверь. Любое решение подождет до завтра, а пока Крайдену жизненно необходима вся ночь полной тишины.